Долго-долго-долго, если долго по тропинке, если долго по дорожке, то потекать и бежать, то, пожалуй, конечно, то, наверное, верно, то возможно, можно, можно, можно в Африку прийти. А вот такой ширины, а такой. 3 февраля. Девочка, которая прикидывается девочкой, и ее пес каратист. Сын пришел, сдерживая рыдание. Лег на диван, укрылся пледом и начал тихо страдать. Вась, что случилось-то? Ничего, уронил он скупую слезу. Расскажи, я же переживаю. Трое на одного. Это же нечестно. Они на меня накинулись. Просто так. Ни за что. Кто накинулся? Антон с Димой. А кто третий? Алиса. И что, ты подрался? Нет, не успел. Не смог. Опоздал. Я приготовил десять снежков, чтобы им отомстить. А их забрали. Всё. Завтра в школу не пойду. Никогда больше не пойду. «Так, Василий, давай сначала рассказывай. Я ничего не поняла. Мы в снежки играли, и я случайно попала Алисе в лицо, а она на меня как накинется. А потом Антон с Димой накинулись, а Алиса меня снежком умыла. Вот, видишь, след остался. Травма!» На щеке действительно была маленькая царапина. «Васенька, вы же с Антоном и Димой друзья!» А с девочками драться нельзя. С другими нельзя, а с Алисой можно. Она знаешь какая? Как ты. В каком смысле? Она одна Антона поднять может, а если бежит, то сразу двух мальчиков опрокидывает. А что за Алиса такая? Я что-то не помню. Из параллельного класса. Все равно нельзя с девочками драться. С ними договариваться нужно. «Мама, с девочками нельзя договориться. Бесполезно. Но с Алисой можно попробовать. Она только прикидывается девочкой. И собака у нее только прикидывается собакой». «Да, про эту собаку я слышу ежедневно и даже видела. Только не знала, что она Алисина. В породах я ничего не понимаю. Но этот пес такой же, как был Джима Керри в фильме «Маска». Зовут собаку Брюс Ли». Отзывается он также на Шварценеггера, Джеки Чана, Джима Керри, Ван Дама и Турчинского. Даже непонятно, какое имя ему больше подходит. Зимой в комбинезоне пес похож на Шварценеггера в костюме губернатора. Комбинезончик жмет ему во всех местах, и выглядит это очень смешно. Когда он летит за палкой, то в полете отставляет лапу точно как каратист Джеки Чан. Он даже команду знает, каратэ, и поднимает заднюю лапу, как каратист. Правда, я видела такой же трюк в исполнении другой знакомой собаки, и тогда это называлось балет. Так вот, улыбается этот пест каратист один в один Джим Керри. Да, эта собака умеет улыбаться, точнее, скалиться. Ну а на Турчинского он похож в редком и недолго в состоянии покоя. Турчинским его окрестил как раз физрук. Только на вандама я не знаю, чем пес похож. Поскольку у собаки клички не собачьи, а верная Вася поэтому решил, что пес только прикидывается псом. Если Алиса сносит мальчиков на бегу, так же, как ее собака сносит все на своем пути, то я этим мальчикам не завидую. И если у Алисы такие же бицепсы и игры, как у псины, то, пожалуй, Васе стоило пожалеть и отсоветовать давать сдачи. Здоровье дороже. «Я, мама, снежки в тайное место положил. Завтра им засаду устрою», хлюпнул решительно сын. «Ты же решил в школу не ходить?» «Нет уж, пойду, закидаю их снежками и больше не пойду». Но на следующий день Васин план рухнул. Алиса подошла к нему и сказала, что у него красивая шапка, То есть повела себя как самая наипресамая девочка, а потом взяла Васину шапку и отдала Брюсу Ли. Брюс Ли схватил ее зубами и стал мотать из стороны в сторону. Вася покатился со смеху. Он был совершенно счастлив. В такой чести отдать шапку на растерзание Брюсу Ли еще никто не удостаивался. Вася с Алисой теперь боевые товарищи. Они друг с другом готовы идти в разведку. Они ходят на Антона с Димой. Брюс Ли – их надежный тыл. Когда эта троица появляется на школьном дворе после уроков, дети прикидываются деревьями. Кстати, шапку пришлось выбросить.